Вика набрала полную грудь воздуха и закричала «Я свободна». Точнее было бы сказать, что это был именно крик, но посетителям караоке-бара оказалось немножко другое. Сама же девушка, введенная в состояние приятной расслабленности и притупленной самокритики несколькими шотами чего-то крепкого и очень дорогого, считала, что именно так и никак иначе должен звучать Кипелов в ее исполнении. Накануне описываемых событий Виктория пережила достаточно болезненный разрыв со Шотом, с которым они встречались уже более года. Причиной прекращения отношений была банальная измена. И хотя сам факт «Адюльтера» со стороны мужчины не был доказан, Откровенная переписка с некой серебряной феей на сайте знакомств, случайно обнаруженная Викторией, телефоне Ашота, куда пришло уведомление о новом входящем сообщении, когда он был в душе, говорила сама за себя. Осыпаемый нецензурной бранью и проклятиями всех уровней, мужчина был вынужден спешно ретироваться из квартиры. Конечно, он пытался оправдаться дежурной фразой «Это не то, что ты думаешь, однако...» Когда в ход пошли небольшие двухкилограммовые гантели, готовые обрушиться ему на голову, Ашот сообразил, что лучше не связываться с девушкой, вошедшей, как он это называл, в режим фурии. И вот субботним вечером, оставив маленького Корги на попечение матери, Гордая и несломленная Виктория в компании подружек Маша и Алены отправилась в недавно открывшийся караоке «Бар. Оральное удовольствие», чтобы приглушить тоску по Ашоту и посредством песни выплеснуть скопившийся на душе негатив. Злачное место представляло собой небольшой зал на 20 столиков, окруженных мягкими кожаными диванами, арендованный в торгово-развлекательном центре «Атмосфера». Длинная барная стойка, за которой суетились утомленные громкой музыкой и вокальными партиями посетителей два молодых человека, предлагала посетителям широкий набор горячительных напитков, а также огромное разнообразие закусок к ним. Неоновая надпись над баром призывала гостей мочи горло, чтобы петь бодро». Всю противоположную стену бара занимало панорамное окно, выходившее на оживленную городскую площадь. Девушки проследовали к одному из пустовавших столиков ближе к центру зала и прокричали на ухо подошедшему официанту свой заказ. «А нам точно хватит денег?» – обеспокоенно крикнула рыжеволоса Алена. «Угощаю!» – гордо крикнула в ответ Виктория, выпотрошившая с утра их общую с Ашотом заначку, которую они откладывали на поездку в Геленджик. «Если что...» «Сказала Мария, не так давно устроившаяся по удаленному доступу администратором на один из торговых сайтов, специализирующийся на продаже товаров для взрослых, пользующихся, на удивление, хорошим спросом, и поправил очки. И я добавлю, мне тут как раз первая зарплата пришла, заодно ее и обмоем». Официант принес заказ – бутылку виски и три плошки соленого арахиса – Когда содержимое подноса перекочевало на столик, девушки жестом показали, что пока ничего не нужно. Молодой человек ретировался. Опытная Мария взяла инициативу в свои руки и разлила виски по небольшим стопкам. «Ну?» – крикнула она, приподнимая свою стопку. «За что пить будем?» «По шоту, чтобы сладко не жилось шоту, ответила Вика. Девушки засмеялись и выпили. «Ой!» Опомнилась Вика, когда ее желудок был согрет очередной порцией алкоголя. Чего я сижу? Надо ж песню заказать! Она вскочила с места и на чуть заплетающихся ногах направилась к диджею. Двое мужчин, сидящих ближе к сцене, расположенной в глубине бара, проводили ее заинтересованными взглядами. Действительно, Виктории было чем гордиться. Свое тело она создала сама, регулярно занимаясь спортом, и всячески подчеркивала это. Сегодня на ней было надето ворожительно облегающую фигуру короткое темно-зеленое платье и черные туфли на высоком каблуке. Девушка знала, что при таком сочетании ее попка сзади выглядит даже более чем привлекательно, и сейчас ощущение на себе восторженных мужских взглядов доставляло ей огромное удовлетворение. Раз эта козлина променяла меня на какую-то маромойку гордо думала она, то я могу себе позволить быть объектом обожания для других. «Видела, видела», – заговорщики закричали Мария с Аленой, когда вернувшаяся Вика плюхнулась на свое место за столиком. «Что именно?», – не понимая, поинтересовалась она. «Да тут все мужики в зале буквально шеи посворачивали, когда ты ходила заказывать песню», – сказала Маша. «Да», – подтвердила Алена, – «даже официант чуть вон на тот столик не упал». Ой притворно пренебрежительно махнула рукой Вика. «Пусть облизывается. Мне-то что?» Но в душе она ликовала. Когда половина бутылки осталась позади, диджей объявил, что настала пора выступить очередному исполнителю и пригласил Вику на сцену. Это был ее звездный час. Несколько десятков пар глаз были обращены на нее, и она чувствовала это. Она ощущала, как каждый мужчина из присутствующих, а, возможно, даже и несколько девушек и женщин, мысленно раздевает ее, чтобы насладиться ее неземной красотой. Как же это было приятно. Она подошла к микрофону и ласково обхватила его своими тонкими пальчиками, погладила, дразня присутствующих. Воцарилось напряженное молчание. «Мужчины такие мужчины!» – улыбнулась Виктория и повернулась к диджею. Тот, опомнившись, включил минус. Девушка запела. «Вас когда-нибудь в три часа ночи будил пьяный сосед, внезапно вспомнивший, что у него в квартире еще не повешено несколько десятков картин великих венецианских художников и лишающий невинности кирпичную твердь стен посредством перфоратора? Если да, то вы знаете, что это за состояние, когда человека безжалостно вырывает из сладкой неги грез» нечто подобное испытали посетители бара плененной красотой Виктории. Я свободна кричала она яростно сжимая микрофон словно птица в небесах я свободна, я забыла, что значит страх. Вик выплескивала на окружающих свои чувства боль, предательство, тоску горечь из-за разбитых и втоптанных в грязь надежд Ей было совершенно все равно, что кое-кто из присутствующих в зале страдальчески закатывал глаза, Она освобождалась. «Что ж», — слегка запиная, сказал диджей, «поблагодарим нашу очаровательную исполнительницу за столь...» Он на несколько мгновений задумался. «Необычную интерпретацию песни Валерия Кипелова и проводим ее аплодисментами». А пока следующий гость ждет своей очереди для выступления, предлагая насладиться танцевальными хитами дальнего зарубежья. Под жидкие аплодисменты нескольких мужчин Вика гордо сошла со сцены и проследовала к своему столику. Маша протянула ей стопку. «Легче?» «Легче», — ответила Вика и прокинула в себя шут. «Теперь моя душа просит танцев». Сильно захмелевшая Алена не смогла поддержать подруг, и они вдвоем отправились покорять узкий танцпол у подножья сцены. Сразу же к ним присоединились несколько молодых мужчин, явно рассчитывающих на практически добровольный захват стратегически важных объектов условного противника. «Петушки распетушились?» – крикнула Вика на ухо подруги. Девушки засмеялись. К ней подошел довольно крупный мужчина и схватил за руку. «Что вы себе позволяете?» – удивленно воскликнула Виктория. Он не ответил и махнул рукой диджея. Танцевальная музыка резко оборвалась, и из динамиков полилась приторно-романтическая медленная песня одного из современных исполнителей. Мужчина притянул сопротивляющуюся Вику к себе и пробурчал на ухо. «Рокотов!» «И что мне с того допустит то уже?» Крепкие руки не отпускали девушку, она испугалась. «Чего ты выкобениваешься?» – нагло сказала Рокотов. «Думаешь, я не понимаю, зачем ты сюда пришла? Мужика тебе надо!» От него пахло дорогим одеколоном, потом и алкоголем. Ее слегка замутило. «И песню какую ведь выбрала? Свободно! Толще намеков поискать еще надо!» Он опустил ладони грубо, шлепнул ее по ягодице. От такой наглости Вика вскрикнула и в отчаянии посмотрела по сторонам в надежде, что кто-нибудь заступится за нее. Однако бравые охотники, до этого так назойливо кружившие вокруг девушек на танцполе, куда-то испарились». Подскочившая Маша попыталась оторвать его руку от подруги, но Рокотов грубо оттолкнул ее, и девушка, отлетев на несколько метров, упала на чей-то столик. «Боевая!» – засмеялся мужчина. «Ну, бестолковая. Может, поцелуемся уже?» Рокотов начал покрывать лицо Виктории грубыми влажными поцелуями. Она испытывала отвращение и ярость по отношению к этому человеку. «Чтоб ты сдох!» Сдавленным от волнения голосом крикнула она. В следующее мгновение она услышала в ушах какой-то звон, словно тысячи маленьких колокольчиков играли какую-то волшебную мелодию. Мир вокруг нее начал заполнять яркий свет. Воздух наполнился ароматами диких трав. Тело девушки наполнилось легкостью, она взлетела в поисках добычи. Откуда-то донесся наполненный ужасом приглушенный мужской крик – Но Вика не обратила на него никакого внимания, она была свободна. Рокотов, отчаянно крича, пытался вырваться из объятий членистых конечностей девушки. Три пары ног обхватили его, кожа на лице Вики лопнула, обнажив огромные фасеточные глаза и мощные клацающие челюсти. Она наклонилась и вгрызлась мужчине в лицо. Кровь фонтаном брызнула во все стороны – Посетители с ужасом бросились из зала, запиная за прокинутые столики, отталкивая друг друга. Вика расправила обе пары прозрачных жилистых крыльев и с громким стрекотом взлетела, поднимая все еще дергающиеся в предсмертных конвульсиях тело Рокотова над залом. Нашвырнул его в окно, раздался звон бьющегося стекла. Покойник в ореоле блестящих в свете уличных фонарей осколков стремительно понесся вниз, Прямо на зевак, задравших свои головы на звук шума, чтобы посмотреть, что же там наверху произошло. Огромная стрекоза вылетела из торгового развлекательного центра и устремилась в сторону «Волги».